Двухэтажное скромное строение, по сравнению с двумя соседними монстрами, было обречено остаться, согласно проекту, небольшим. Зданица, которая уже начали облицовывать пластиковой вагонкой, производила тем не менее приятное впечатление, а на вопрос, откуда деньги, в России принято не отвечать. тем более тем, кто имеет ранг генерала и выше К удивлению военнослужащих срочной службы, их встречала личина Пузо Лычко, закрытая белой футболкой, нависающей над синими спортивными штанами. Бросив хозяйский взгляд на машину, не здороваясь, генерал предъявил претензию, почему она закрыта сверху тентом, На это никто ему ничего не сказал. Комментарии были излишни, так как следующим движением генерал обозначил здоровую кучу мусора, скопившуюся за время стройки перед домом. Вот это все надо за сегодня вывести. Так время двенадцать. Первым начал переговоры балетов. А никого не волнует. Быстренько поставил его на место генерал. Вы должны были здесь быть в девять утра. Да и вообще, чего-то я начинаю перед вами объясняться. Бросив взгляд на Фрола, он ушел. И правда, Валетов вел себя так, что здесь не генерал-генерал, а Фрол-генерал. И кто кому докладывать должен, непонятно. — Ну, ты даешь, — согласился с Фролом Простаков и сжал своей здоровой лапищей маленькую ладонь. Еще немного, он сам бы начал в кузов весь мусор сгружать. Да, немного не дожал, сьерничал Резинкин. Ну что, приступим? Да, конечно, согласился Валетов, и, выбрав себе местечко, уселся на чистенькую травку, «Ну и чего вы на меня смотрите? Начинайте!» «Вот козлина!» — выругался Простаков. «За отпуск! Не изменился нисколько!» Еще хуже стал. Тут же поддержал Резинкин, и оба они приблизились к только что усевшемуся в тенечке соплеменнику. «Э, вы чего?» Начал тот отмахиваться от потянувшихся к нему рук. «Вы чего делаете-то?» Тем временем его никто не слушал. Поставили на ноги и просто-таки, как пленника, подвели к огромной куче. «Давай вот и иди, доски носи в кузов», — гумнил сверху Леха. Мелкий зло выкрутился и предложил заняться этой кучей Лехе одному и попросил вежливо больше не утомлять его генеральскими замашками. Развернулся и пошел обратно, но огромная рука, схватив его за шиворот, встряхнула хорошенько, после чего Валетов бесцеремонно получил от старшего сержанта в бубен. После шоковой терапии Фрол покраснел, побледнел, встыхнулся, и казалось на мгновение, что все у него внутри встало на место. Он немедленно схватил деревяшки и начал носить, а спустя час после первого перекура слезно просил прощения у товарищей, обещая поделиться собственными похождениями во время отпуска. при первом же удобном случае. На самом деле старослужащие работали как папы карло и даже лучше. Перевезли всю кучу и, умаявшись к семи вечера, попросились у генерала удалиться. Как выяснилось, Лычко уже жил в доме, где еще не была завершена внутренняя отделка, но он находил весьма удобным, так как лето и за городом намного приятнее. валетов продемонстрировав вычищенную площадку перед фасадом, поинтересовался планами на завтра. По словам генерала, в своей очереди ждали дорожки в садике. Их в природе не существовало. Все размечено только на плане участка, и необходимо воссоздать все, что называется в натуре. Выслушав внимательно план следующего дня, Валетов закивал головою и попросился отбыть. На следующий день Простаков, сидя в тени высокого забора, наблюдал, как носится щебень и рассыпается песок, размечается очередной участочек, счищается грунт, и заполняется стройматериалом, как мешается бетон и заливается в том месте, где необходимо воссоздать товарищу генералу искусственную тропинку. Валетов также созерцал работу пригнанных духов, отобранных из третьей роты, и размышлял на тему о том, как неплохо быть дембелем или дедушкой в российской армии. А им осталось-то чуть-чуть, и они станут стопроцентными дедами. Еще немного потерпеть, и тогда вау! Зато как весело быть духом! Не согласился с ним Резинкин, переворачиваясь со спины на живот и подставляя солнцу белую спину. Как ни странно, хоть и лето... А полностью закорить до сих пор не удавалось даже домой ездил и все не до пляжа вот ты фрол он шутливо ткнул между ребрами указательным пальцем и валетов поспешил отодвинуться вот ты почему ты не загорел фрол наблюдая за солдатиком схватившим два ведра с песком и тащившим его вокруг дома в глубь участка Представил себя на его месте и стал вспоминать. Получив на руки деньги и документы, позволяющие ему перемещаться по стране и не опасаться патрулей, Валетов взвесил притаренную наличность и решил не дожидаться окончания срока службы, а поехать к Леве Шмидту в Безенчук. забрать обещанный ему перстень из чистого золота а обещана была данная ценность за своевременные вложения товарищей офицеров пытавшихся продать разрезанные корпуса старых моторных лодок между прочим чистой дюралюминий за неплохие бабки так как уходить на гражданку в форме было в падлу фрол Облачился в джинсовый костюмчик, привезенный в часть как раз после свидания с Левой, и прямиком потопал на автобусную остановку. В Чебоксары ему смысла большого возвращаться нет, он сирота, ни папки, ни мамки, всю жизнь сам кружится, разве что заехать к двоюродной сестре. которая надоумила его спасаться от мафии в армии. на это подождет, а сейчас надо бы гайку свою забрать. Как раз потом и к кузине заедет, отдаст ей на временное хранение. У нее целее будет, а то, глядишь, еще годок пройдет, и Лева забудет об услугах, в свое время оказанных ему фролом. Как приятно сидеть в автобусном кресле, Смотреть в окно и расслабляться. Никто тебя не дергает, не орет, На тебя вообще никто внимания не обращает. Гражданские едут по своим делам, Вяло шушукаются или читают. А ты сидишь, балдеешь, Глядишь то на березки, то на осины, То на поля бескрайние. Вокруг Россия, и жить хочется».